Центр тяжести повышается, что может привести к потере остойчивости, внезапному оверкилю и гибели. Разумеется, друзья, мы изо всех сил будем мешать морю нас опрокинуть. С этой целью нам предстоит испытать различные средства защиты от обледенения. Полимерные покрытия, изобретенные профессором Баландиным, Физические и механические средства, предложенные старшим научным сотрудником Кудрейка. У нас тут тоже изобрели одно механическое средство. Только вот, не припомню, как оно по-научному-то называется. Девочка, ну-ка напомни. Лопата на транзисторах. Ага! Лопата. Да. Сложная штука. О! В научной литературе она еще не описана. Рекомендую срочно оформить заявку в Комитете по делам изобретений да, и открытий. Это... Да, в заключении небольшая информация. Никита Кутейкин, мой аспирант, Будет снимать фильм о борьбе с обледенением. О! О! Так что запечатлеемся для истории. Поэтому на Колку льда и аварийной работы будем выходить в костюмах и пригалстуках. Какие будут еще вопросы? Тогда подытожим. Задачи экспедиции ясны. И дальнейшего рассусоливания не требуется. Знаю, дети мои, что вы любите окалывать лед, как трижды в день кушать манную кашу. Но всякий врач вам скажет, что физический труд на свежем морском воздухе исключительно полезен для ваших организмов. Так что морально готовьтесь к этой интеллектуальной работе. Все, кончаем. Нам не за собрание деньги платят. Третьи сутки мы шастаем по Японскому морю в поисках плохой погоды. Редчайший случай в этих широтах – тишь догладь гладь в январе. Курорт. В нескольких стах милях у татарского пролива Возникла устойчивая зона обледенения, но Дежнева туда не пускают. Буйный, наш Спасатель, надзирает и над рыбаками, которые промышляют неподалеку, и все попытки Чернышова освободиться от опеки начальство пресекает в зародыши. Кому охота платить за разбитые горшки? Чернышов бесится, на всех рычит, и на глаза ему лучше не попадаться. Со спасателем мы еще хлебнем горе. А хлебнем горе, потому что командует спасателем Васютин, бывший капитан рыболовного траулера Алдан и давний недруг Чернышова, который однажды хитростью перехватил у Дежнева очередь на плавбазу и успел сдать свою рыбу первым сортом. Если хотите стать Архипычу ближайшим другом, похвалите Васютина. Это советуют мне и Корсакову Старпом Лыков. Вот вы, Паша, скажите, к примеру, что ничего интересного здесь не находите и желаете перебраться на Буйный. С превеликим удовольствием. Васютин, по крайней мере, культурный человек и не устраивает на борту зверинец. А ваш любимый Архипыч с утра ходит по мостику, как тигр. Скажи слово, разорвет на части и выбросит за борт. Какой такой зверинец? Паша преувеличивает, журналистское воображение. Преувеличиваю? А за какое преступление матрос Воротилин превратился в барана со слинами мозгами? Эка не мы и не такое слышали, когда косяк теряли или того хуже трал обрывался и молчали. Почему? Иные жаловались по неопытности. Неужели мстил? Вот уж нет. До такого наш Архипыч не опускался.